Глава 25. Прозрение. Нападение он ожидал. Собственно, он сам его и спровоцировал. Иначе эти двое точно переубедили бы Кнесинку. Гатаку нужно было показать свою силу, убедить и Маршу, и ее боевиков в том, что он непростой учитель из Борограда». Разведчику не составило особого труда дать отпор Броду, который, на слава Гатака Авиоли, отреагировал почти мгновенно. Без какой-либо подготовки он выбросил свой кулак в лицо Гатаку, но разведчик лишь слегка отклонился в сторону, одновременно с этим движением перехватывая руку противника и продергивая ее чуть дальше. Второй рукой он сделал незаметный пас, надавливая своими стальными пальцами на болевую точку, На плечевом суставе огромный боевик пролетел мимо Гатака и замер в растерянности, а его рука повисла плетью и более не шевелилась. Простой, но действенный прием. Даже здоровые лоси вроде Брода после такого не сразу кидаются в новую атаку. «Поди-ка, повоюй одной рукой». Профессионал, разумеется, тут же выхватит левой рукой пистолет и нейтрализует противника, но, во-первых, рядом были дети, а, во-вторых, у Гатака на такой случай был припасен еще один сюрприз. В общем, провоцируя драку, парень был уверен, что кровопролитие не случится. «Ах ты, тварь!» — прорычал Борис, тоже бросаясь на Гатака — Но и его заученная «тройка» оказалась неэффективной. На сей раз разведчик просто пропустил все удары, используя метод уклонения. Разъяренный Борис понимал, что поверткой цели попасть не получится, решил схватить парня в охапку, вероятно, он намеревался сбить противника с ног и уже в портере удавить, но и тут его ждала неудача. Гаток ловко ушел от захвата, поменялся с противником местами, И, воспользовавшись его инерцией, отбросил того в сторону, не забыв при этом поставить подножку. Борис потерял равновесие и рухнул под ноги броду. Первый телохранитель, пользуясь лишь здоровой рукой, помог товарищу подняться, и оба разъяренных боевика пошли на своего обидчика, решив задавить того массой, Но, сделав лишь шаг, они остановились. Когда и как Гатаку умудрился вытащить у боевиков их пистолеты, никто так и не понял. Мужчины замерли в нерешительности, глядя на собственное оружие в руках противника. Разведчик медленно опустил руки с пистолетами и сделал пару шагов назад. Безобразная сцена, сказал он, поглядывая через своих противников на притихших за их спинами детей. «Мы теряем время, Кнесенка», — спокойно добавил он, разрядив оба пистолета и протягивая их к девушке. «Кто ты такой?» — в изумлении прошептала Марша, забирая пистолеты своих телохранителей. «Я тот, кто должен был вас убить», — Гаток обвел взглядом тоннель и добавил. «Вас всех». И почему же ты не убил?» «Потому что понял истину». «Какую?» Меня использовали язык, так же, как используют и всех человек. вас. Вывод. Вы мне Они, не враги. Ты, может, и не враги тебе, а вот ты для них теперь Посоветовал угроза». Посоветовал Бор в голове Гада. Если интересно, вероятность того, что она тебя сейчас пристрелит, составляет более 40%. Взгляни на ее зрачки, пульсацию вен на шее, напряженную позу, изготовку к стрельбе. Она так сжимает рукояти пистолетов, что вот-вот решится прикидывая шансы не задеть детей. Ты крепко рискуешь, человек, хоть и занял верную позицию. Ну, хорошо, хоть пистолеты догадался разрядить. На мысленный комментарий Бора парень никак не отреагировал, ожидая развязки ситуации. Он чувствовал, что Богу, в кавычках, все труднее контролировать собственные мысли и воспоминания. Все время, пока они шли от школы, Гаток посвятил попыткам разобраться в новой информации у себя в голове. Оцифрованный бор попал к нему в мозг в виде набора файлов, никак иначе описать то, что гаток видел у себя в голове было нельзя. Слишком уж смахивал процесс получения им информации на такие же процессы при работе с компьютерами в Борограде. Информации, к слову, было много. Очень много. Гораздо больше того, что способен запомнить нормальный человек. И вся она представляла собой хорошо организованную, разложенную по папочкам файловую систему. Вероятно, га, такой и жизни не хватило бы на то, чтобы разобраться, во всей этой мешанине видеорядов, аудиозаписей, фотографий, мыслей, текста и так далее. Бор, естественно, сопротивлялся. По большей части папки для Гатака им были заблокированы или опустошены. Но полностью закрыться Бор от своего носителя не мог, и парень сполна этим воспользовался. Даже то, что он уже узнал, позволяло сделать кое-какие выводы о нынешнем мироустройстве. Именно эта информация и вселяла в душу Гатака уверенность в том, что его план по вызволению Виолы реален. «В частности, сейчас не так важны, как время», — сказал Гаток. «Оно играет против нас. Вы либо помогаете мне, либо даете уйти. Справлюсь и один». «Мои люди правы», — спокойно ответила Марша, обходя Гатака и становясь на сторону своих телохранителей. Он не препятствовал, хотя риск после такого маневра к Несенке возрастал кратно. Теперь ни дети, ни боевики не были на линии огня, так что девушка могла в любой момент убить опасного историка. «То, что ты предлагаешь», — продолжила Марша, — «самоубийство, даже если мы купимся на твою провокацию». «И пойдем с тобой. Нас ждет схватка с противником, превосходящим нас десятикратно. И это только на подходах к Северному. А Виолу наверняка держит в церкви, и там больше сотни клириков. У нас просто нет шансов». «У меня ощущение, что ты уже смирилась с потерей дочери», — холодно бросил Гаток. «Ну, как знаете». С этими словами... Он развернулся и зашагал по черному тоннелю в обратную сторону, уже через пять секунд исчезнув из виду. И это были самые напряженные секунды в его жизни. Никогда раньше он так не подставлялся. В эти мгновения все зависело от решения Марши и от его реакции. Он был готов кошкой метнуться в сторону при малейшем шорохе, но вида не поддавал, шел спокойно. И обошлось. «Все, теперь она точно пойдет», — подумал Гаток, не сдержав довольной ухмылки. «И что делать будем?» — подошел к марше Брод, потирая все еще безвольную руку. «Выводите детей», — ответила Кнесенко, возвращая утраченное оружие телохранителям и забирая у одного из членов головной группы два автомата. «Я иду с ним». «Мы не оставим вас наедине с этим...» Ублюдкам! возразил Борис. То, что он предлагает чистое самоубийство, сказала кнесенка, выдвигая следом загадок. Я это прекрасно понимаю. А потому не могу вам приказывать, тем более, что эта акция никак не согласована с руководством сопротивления. Но он прав. Я еще не смирилась с потерей дочери. Ну, кнесенка, вы рискуете всем, крикнул вслед марша Брод. Марша резко развернулась и тихо, так, чтобы остальные члены группы не слышали, шикнула на подчиненного. «Этот высший что-то знает. Я чувствую это. Если нас и ждет там засада, я погибну с осознанием того, что сделала все возможное для того, чтобы спасти свою дочь. Вам не понять этого. Выполняйте приказ». «Группу нужно прикрывать», — сказал Борис. Но и вас я не могу оставить, Кнесенка. Я иду с вами. Брод, ты со своей рукой нам уже особо не поможешь, так что займись детьми. Встретимся на точке эвакуации. Ждите нас там ровно сутки. Не появимся. Уходите. Брод кивнул, поиграв желваками. Видно было, что он тоже рвется пойти с Кнесенкой, но против здравого смысла не попрешь. Проклятый историк, похоже, надолго вывел из строя его руку. «Все, пошли, Коля решился. Неровен час этот умник заплутает в подземельях», — поторопила Бориса Марша и зашагала в черноту туннеля. Борис обнял на прощание друга и пошел следом, прихватив оружие и гранаты. Угаток не был уверен, что понял Кнесенку верно, была ли она на самом деле высшей. Теперь он сильно в этом сомневался. Вероятнее всего, ее досье липа. Кто знает, какими возможностями обладают повстанцы и их кураторы. В любом случае, он сделал все, что мог. Если она не решится, ему действительно придется искать выход из этого подземелья самостоятельно. «Где там, — она говорила, — развилка? — В полутора километрах отсюда? — А дальше куда?» Выдохнул Гаток, только когда услышал шаги за спиной. «Ты проскочил поворот», — спокойно сказала Кнесенко, заставляя Гатока остановиться. «Ну так веди меня», — ответил он, направляя в мрак свой маленький фонарик. Марша медленно вышла из тьмы на свет, в ее руке был пистолет. «Кто ты?» — тихо спросила она, наводя оружие на парня. «От пули не увернешься, отвечай». Гаток был прекрасно подготовлен и не сомневался в себе. Он мог сочинить сейчас любую байку. Ни голос, ни жесты, ни мимика его бы не подвели. Но стоило ли так рисковать? Марша была не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Такие люди распознают ложь иначе. На их стороне опыт многолетней подпольной борьбы — Сведения, добытые их разведкой, и, наконец, слитая сверху информация. Неизвестно, кто именно из высших клириков опекает подполье. Поэтому Гаток решил играть в открытую. «Меня послали следить за вами», — сказал он, и почти не соврал. Это была полуправда. О том, что его целью был Мечников, он, естественно, умолчал. «Кто послал?» «Бор. Получается, ты ведешь нас...» На заклане? Нет. И как я могу тебе доверять? Хочешь, чтобы я поверила, что ты в одночасье переметнулся к нам, что решил ради биолы рискнуть собственной шкурой? Никак ты мне не можешь доверять. Нет у тебя такого права. И никуда я не переметнулся. Я как был высшим, так и им и останусь. Тогда зачем тебе все это? Только не говори, что изменился, что переосмыслил свою жизнь... «Я не поверю. Высшие не меняются». «Все верно», — ответил Гаток и медленно поднес палец к виску. «Высшие не меняются. Их меняют. Вся наша вера там. Кому-то из нас ее внушают, а кому-то имплантируют при рождении. Ты сама выжгла мне веру, и я увидел воочию истинный порядок вещей. Нет больше у меня ориентиров». И, как оказалось, и не было. Все морок на Высшие не люди. Мы — машины. Биологические существа, запрограммированные управлять. Кем управлять? Нишами? Управлять нами, как рабами? Нет, Кнесенко. Управлять высшими. Если кто на этой земле и порабощен, так это мы. Врачи, клирики, ученые, военные, элита — все мы а вы свободны, и потому вы победите. Не думай, что я поверю хоть одному твоему слову. Мне можешь не верить. Верь тому, кто приказал тебе поджарить мне мозги. Он знал, что так будет. Он ищет меня. Иного объяснения тому приказу, что ты получила тогда в башне, я не вижу». Марша опустила пистолет. «Если я хоть на мгновение засомневаюсь в тебе, получишь пулю в спину, клянусь тебе богами!» Эта клятва богами окончательно расставила все по своим местам. Кнесенка Марша Фар была нишей. Не исключено, что ее имя, как и вся биография, были фикцией. Она разведчица, профессионал, Ее внедрили в общество высших очень-очень давно. А раз так, можно было сделать вывод о том, что повстанцы имели доступ к главным серверам Родины уже тогда. Именно так они добывали информацию, именно так они внедряли своих агентов в общество высших. Именно так был внедрен и служитель Леонид. Если бы могла, уже сделала бы это». «Веди». Гаток был собой доволен. Без Марши и Бориса он никогда не нашел бы проход в параллельный тракт. Настолько качественно тот был замаскирован. А вот Бор в его голове таким поворотом событий был явно разочарован. Судя по всему, он был уверен, что ни Марша, ни ее подчиненные с парнем не пойдут. Сам же разведчик, по мнению Бора, заблудившись в бесконечных подземных лабиринтах, Рано или поздно одумался бы и вернулся к первоначальному плану. Гаток уже на мнение Бора было плевать. Он принял решение и гнул свою линию с упорством фанатика. Не видать ему благосклонности подпольщиков не вызвали он виолу из лап клирика мастера. В итоге в этом дебютном противостоянии с Бором Гаток одержал уверенную победу. Бора еще не был готов полностью захватить контроль над телом парня, а потому вынужден был предоставить ему доступ к новой порции информации, без которой Гатаку не удалось бы осуществить задуманное. Воспользовавшись моментом, разведчик почерпнул для себя из головы Бора достаточно важные сведения. И «Если его первоначальный дерзкий план...» базировался лишь на догадках и домыслах, то сейчас он уже был уверен в успехе. Причина уверенности Гатака в реальности его плана крылась, как ни странно, в факторе времени. Ковыряясь в воспоминаниях Бора, Гатак увидел тот мир, откуда этот самопровозглашенный бог явился. Узнал, что демоны передвигаются на межзвездном крейсере под названием «Магеллан», что Бора раньше звали Леонидом Боровским, и что он тоже был в рядах тех самых демонов, да и не демоны это были вовсе. Экипаж Магеллана — люди, и отбыли эти люди из другой версии Земли в поисках нового дома. При переходе сквозь пространство-время что-то пошло не так, и эти люди оказались тут, в текущей версии Земли. Чем глубже Гаток погружался в воспоминания Бора о его родном мире, тем сильнее убеждался в своей правоте. Мир, из которого прибыл Бор, развивался медленно, несколько раз терпел тотальный крах и раз за разом возрождался из пепла. Последняя цивилизация, представителем которой и являлся Бор, формировалась многие тысячи лет. Она развивалась медленно и мучительно, но в итоге преодолела барьер, который отделяет человечество от колыбели и позволяет выйти на новый уровень эволюции. Нынешняя же цивилизация, ведомая Бором, за пару сотен лет преодолела путь, который другая ветвь человечества мучительно преодолевала тысячелетия. Сейчас люди на Земле, по сути своей, были детьми, подростками, получившими в свои незрелые руки опасные взрослые игрушки. Если проводить аналогию, то можно было сказать, что тело Родины развивалось во взрослый организм, но коллективный разум этой ветви цивилизации по-прежнему оставался на уровне ребенка. Этот путь не был эволюционным, он был искусственным. Мозг человека не прошел один за другим все необходимые этапы адаптации. Не было глобальных войн, голода, природных катастроф, техногенных катаклизмов, пандемий, выкашивающих человечество под ноль. Не было в истории Родины ничего из того, что закаляет разум, волю, характер. Гаток смотрел сейчас на сильных мира сего глазами самого Бора. Смотрел. И понимал, все эти клирики желтого и черного порядков, все эти мастеры, фаэтоны, бавры, боровы, даже верховный жрец Дирк, все они — дети. Дети не только в глазах многоопытного и всезнающего Бора, но и по сути своей. А все дети, как известно, наивны. Они не живут, а играют в свои игры». Изнутри эти игры кажутся сложными, жестокими и суровыми, но на самом деле они ничто иное, как возня в песочнице. И именно этой наивностью Гаток планировал воспользоваться. А еще, изучая историю цивилизации Бора, парень вдруг осознал одну простую истину. Бор всеми силами старается воссоздать свой мир тут, на этой земле. Причем мир этот он кроит по лекалам своего прежнего мира, с той лишь разницей, что в его версии Земли была установка на запрет глобального смешивания рас. Сам себя Бор называл ярым антиглобалистом и выступал против мультикультурности. Все расы, по его мнению, должны были оставаться чистыми и аутентичными. В его понимании здоровое общество могло развиваться и существовать только в жестком противостоянии друг с другом. Страны и народы должны были постоянно чувствовать соперничество, конкуренцию. «Только четкое ощущение того, что тебе постоянно дышит в затылок», — говорил Боровский своим последователям еще при жизни, — «заставляет людей двигаться вперед» развиваться поступательно и выходить на новые уровни самосознания и культуры. Смешение народов, тотальный глобализм и стирание границ между странами неминуемо приведет человечество к вымиранию. «Так вот, почему ты разделил всех людей на высших и низших, мысленно изумился Гаток и ужаснулся своей следующей мысли?» «Вот где скрыта первопричина всех войн на земле!» «Да, человек, без намека на угрызение совести, — ответил Бор. «Будь моя воля, вы с низшими жили бы душа в душу. Но зачем? Что тебе с нашей вражды? Понимаешь ли, я был ограничен во времени. Мой враг все ближе, и мне требовалось подготовиться к его прибытию». Пусти я все на самотек, не подстегивая я вас к развитию, вы бы не вышли из феодализма и за тысячу лет. Но гибнут люди, ни за что гибнут, понимаешь ты это, железка чертова. Я не железка, не утрируй, я продукт идей трансгуманизма, причем продукт конечный, я совершенное существо, я уникален и на несколько порядков обхожу любое разумное существо во Вселенной. Поверь мне, человечек, только так люди смогут достичь моих высот, только путем, избранным мною для вас. «Жаль только, ты нас не спросил, хотим ли мы этого?» — злобно ответил Гаток. «Ты не дал нам выбора». «Выбор?» — хмыкнул Бор. «Есть ничто иное, как иллюзия». Нет ни выбора, ни свободы. Человек был, есть и будет заложником. Чьим заложником? На роль надзирателя во все времена претендовали множество сил. Вы слабы, немощны. Стало быть, вы заложники плоти, заложники своих же биохимических процессов. Вы любите, ненавидите, вожделеете, утоляете свои страсти. Они вами движут. Вы не контролируете себя. Вы просто не способны перешагнуть через этот барьер. Самые умные из вас из испокон веков пользовались этим обстоятельством. Религия, атеизм, десятки идеологий, все, чего достигло человечество в моем мире, служило одной единственной цели – поработить вас, сделать заложниками системы. Заложниками плоти, заложниками вещей и благ, которые вы сами себе понапридумывали. Но ты ничего не предлагаешь взамен. Тот мир, который ты строишь сегодня здесь, на этой планете, он же ничем не отличается от того мира, откуда прибыл ты сам. Ты заменил их богов собой, навязал свою идеологию. Разделяешь народы и заставляешь их воевать друг с другом. Чем же ты лучше? Тот мир не имел конечной цели. Мой же мир ее имеет. И какую же? Ты предлагаешь всем стать такими же, как ты? Ох, нет, человек, до моего уровня я вас не допущу. — Лишь единицы из числа избранных будут допущены близко к моему уровню, но я остановлю их развитие за шаг до их вхождения в бессмертие. — И зачем тебе эти избранники? — Знаешь, — сказал Бор, — однажды я уже вел подобный разговор с одним моим врагом. Тот враг убил мою плоть, выиграл сражение, но все же я благодарен ему». Он указал мне истинную цель. Какую? Я настолько велик, что мне некуда больше стремиться. Единственным выходом из этой ситуации может быть лишь один — создание равного себе. Я хочу развить мир до такого уровня, чтобы появились те, кто способен будет оценить мой гений. Мое величие — не раболепствовать, а... «Оценить — это разные вещи. А за оценкой всегда идет признание. А ты не боишься, что за этим признанием наступит время зависти? Именно поэтому я и остановлю их развитие за шаг до бессмертия. Достаточно для того, чтобы оценить мое величие, но маловато, чтобы не низвергнуть меня». Из этого мысленного диалога Гатака выдернул голос марши. «Все, переходим в параллельный тракт. Стазеров там нет. В любой момент могут появиться боевые дроны-охотники. Оружие держи на готове, стрелять, надеюсь, ты умеешь. Нам предстоит марш-бросок на три километра».